Глава шестая. У меня закончилось молоко, именно поэтому я выхожу из квартиры, иначе просидела бы всю неделю в заперти. Толкнув стеклянную дверь и выйдя на улицу, сразу же замечаю во дворе толпу людей. Но ничего не подозреваю до тех пор, пока не звучит громкое «Это она! Она!» Все взгляды резко обращаются в мою сторону. Нехорошее предчувствие заставляет сердце бешено колотиться. Я пытаюсь охватить взглядом внезапно враждебно настроенную толпу и пытаюсь понять, что именно я пропустила, пока находилась в депрессии и переживала свое маленькое несчастье. Репортеры с камерами и микрофонами, словно стая хищников, готовая наброситься на добычу. «Как вы можете спать по ночам, зная, что разрушили чужое счастье?» — кричит одна из женщин, прорываясь сквозь толпу. «Это правда, что вы соблазнили Руслана Вольцова прямо перед свадьбой?» и заставили расторгнуть его помолвку с Мальцевой. Я пытаюсь что-то сказать, защититься, но слова застревают в горле. Мне кажется, я сейчас рухну на землю от напряжения и страха. Меня обступают со всех сторон, не давая ни пройти дальше, ни вернуться в дом. Как они вообще узнали, где я живу? «Эй ты, шлюха! Как ты посмела обидеть Веронику?» — кричит какая-то фанатка Мальцевой из толпы, а потом в меня что-то летит. «Огрызок от яблока!» Попадает мне прямо в грудь и оставляет пятно на белой футболке. Я не понимаю, что происходит. И за что они так со мной? Что за глупые слухи? Кто вообще их распустил? И главное, как Вольцев это допустил? «Простите, вы что-то путаете!» Пытаясь отбиться от любопытных глаз, но ни черта не получается. Шум нарастает, слова превращаются в неразборчивый гомон. «У меня перед глазами все плывет!» «Я впервые в такой ситуации? Мне теперь что, переехать придется?» И тут все происходит, как в каком-то романтическом фильме, словно из ниоткуда появляется он, Руслан Вольцев, в безупречном черном костюме, с идеально уложенными волосами и аккуратной щетиной. Его темные глаза встречаются с моими, и я чувствую, как мир вокруг меня шатается. А еще от чего-то приходит уверенность, что он все решит, иначе зачем он здесь? Его охрана расталкивает людей, отбирает у репортеров камеры. Руслан хватает меня за руку и тянет за собой к припаркованному рядом внедорожнику. Я даже не заметила, в какой момент он приехал. Его уверенность и сила немного успокаивают меня, и я механически следую за ним, пока его охрана решительно разгоняет людей вокруг нас. Мы подходим к его черному автомобилю, Он помогает мне забраться на переднее сиденье, затем обходит машину и садится за руль. Запустив двигатель, он мягко выруливает из толпы, которая кажется уже не такой грозной, как раньше. Сидя рядом с Русланом, я чувствую, как напряжение покидает моё тело. Мир вокруг кажется уже не таким угрожающим, а сердце постепенно успокаивается. "Что это было?" спрашиваю хрипло. Мальцева постаралась: "Зайди к ней на страницу и всё поймёшь" произносит холодно, не отрывая взгляда от дороги. Я так и делаю. И от прочитанного мне хочется зарыться с головой под одеяло. Несколько постов Мальцевой о том, как я нагло отбила у нее любовь всей ее жизни. Придуманная история выставляет меня охотницей за деньгами, бессовестной, бессердечной и подлой сукой без моральных принципов. Кровь в венах закипает. Так ужасно, я себя еще в жизни не чувствовала. И самое худшее, что мои родные и друзья с легкостью могут это увидеть. И злость моя сейчас направлена прямо на мужчину, который сидит рядом. — Как ты это допустил? Ты же с такой уверенностью заявлял, что никаких проблем не будет. Спрашиваю с упреком в голосе, позабыв о всех формальностях между нами. — Откуда мне знать, что у вас, женщин, в мозгах? — злится в ответ. Тоже поднимает голос. «Или ты думаешь, я от счастья пылаю из-за этого, что стал центром скандала и сплетен?» «Все это с самого начала было плохой идеей», – заключаю я. Женившись на глазах у кучи людей на другой женщине, глупо надеяться на то, что эта информация не выйдет за пределы банкетного зала. «В конце концов, ты ведь на выходе не отбирал у гостей их телефоны?» Завожусь еще больше, потому что не могу поверить, что я и в самом деле могла попасть в такую ситуацию. Пристегнись. Что? Пристегни ремень безопасности. Этот звук раздражает. Только сейчас замечаю, что в салоне без остановки раздается противный писк. Дергая за ремень, защелкиваю. Делаю глубокий вдох. Но успокоиться не получается. Куда мы едем? Спрашиваю, опуская стекло, потому что дышать нечем. Внутри машины я просто задыхаюсь. Или же это из-за гнева, направленного на Вольцова? Не знаю. Нужно все хорошенько обдумать. Устало отвечает он, и я резко перевожу на него взгляд. В смысле ты не знаешь? Приехал за мной на виду у всех, весь такой самоуверенный, напыщенный, а в итоге оказывается у тебя нет никакого плана? Я что должна в одиночку сражаться с твоей бывшей? Это я что ли виновата в том, что она меня возненавидела? Вы не главы бандитских группировок, чтобы сражаться. И поверь, у меня сейчас из-за всего этого намного больше проблем, чем у тебя. Мой отдел по связи с общественностью уже готовит для нас невероятную историю любви. Поэтому с этого момента ты от меня ни на шаг не отходишь. Я лишь фыркаю на его слова. Мне придется переехать в другой город, а лучше на другую планету. Ты знаешь, сколько подписчиков у твоей Мальцевой? Почти лям! Это значит, что как минимум миллионы человек... Просмотрели ее жалобный пост о том, как я увела у нее мужика. Господи, да за что мне это все? Веет безнадегой. Прикрываю веки, чтобы сосредоточиться на чем-то более приятном. Ну ладно, я отдаю свою судьбу в твои руки. Все же ты прав. У тебя от этого больше проблем, чем у меня. Так что жду скорейшего урегулирования конфликта. Вскоре мы сворачиваем с основной дороги. Впереди лес. Я немного напрягаюсь. Я вообще-то не собиралась уезжать из города, но, погрузившись в свои мысли, пропустила момент, когда мы оказались на трассе. «Куда ты меня везешь?» спрашиваю, оглядываясь по сторонам. «Я владею спа-комплексом. Он расположен посреди соснового леса. Я отменил всю бронь на неделю. Там будет спокойно и тихо». «Спокойно и тихо? Чтобы никто не посмел снова бросить в меня огрызок яблока?» Взрываюсь я, потому что чувствую себя опозоренной. Не только на весь город, но и на всю страну. Руслан хмыкает и качает головой. «Здесь ты будешь в безопасности», говорит Руслан, не отрывая взгляда от дороги. «Отдохнешь немного, за мой счет, пока ситуация не разрешится». Я смотрю на него, пытаясь понять, серьезно ли он. «Что, если у меня были бы свои планы? Или работа, например, с которой меня, между прочим, успешно уволили» по его же вине. Но я не могу, начинаю, но Руслан перебивает меня. Ты можешь и будешь. Здесь все предусмотрено для твоего комфорта. Персонал предупрежден о том, что у них сегодня вип-гость. Автомобиль тормозит на парковке. Отель большой, за ним чуть дальше несколько шале для более уединенного отдыха. «Будь я в другой ситуации, обязательно включила бы камеру и сделала несколько фото, задержалась бы на улице и не менее часа провела бы на качелях». «Приехали», — говорит Руслан, поворачиваясь ко мне лицом. Он окидывает меня мрачным взглядом, а я смотрю на него вызывающе. «Я усилила здесь охрану, поэтому можешь не переживать насчет репортеров и всяких зевак». «Благодарю за беспокойство», — произношу едко и дергаю ручку двери со своей стороны. Я покидаю салон, и в лицо сразу ударяет свежий воздух. Я делаю жадный вдох, потом исследую местность. Красиво все же здесь. И наверняка дорого. Не знала, что этот спа-отель принадлежит Вольцеву. Он вроде как сеть заправок держит, если я правильно помню. Я напрягаюсь, когда рука Руслана касается моей талии. Он подталкивает меня ко входу, и я послушно захожу в гостиницу. Наши тела, плотно прижаты друг к другу, меня бросает в жар. Я ловлю на себе странный взгляд мужчины, он рассматривает меня, а потом резко отворачивается, словно я поймала его с поличным. Нас встречает приветливый персонал, и сразу же подбегает девушка в униформе с короткой юбкой и на высоких шпильках. — Руслан, твои апартаменты готовы, — сладко говорит она и улыбается, обращаясь к нему слишком фривольно. Девушка замечает, как недвусмысленно Руслан прижимает меня к себе и в ее глазах отражается искра ревности. Из того, как она обращается с мужчиной, становится очевидно, что их связь вышла за рамки обычных отношений между начальником и подчиненной. Она окидывает меня недовольным взглядом с ног до головы. Она оценивает конкурентку. Я делаю вид, что занимаюсь тем же. «А люкс для Вероники?» – прерывает наши гляделки Руслан. «Все готово. Сейчас принесут ключи. Распорядиться насчет обеда?» Она смотрит исключительно на мужчину, полностью меня игнорируя. Он переводит взгляд на меня, как бы спрашивая, голодна ли я. Я отрицательно качаю головой. «Аппетита нет. Натянуто улыбаюсь. Хорошо. Кристин, проведи Веронику в номер и покажи, где что находится. У меня еще дела. Я завтра вечером заскочу». Потом поворачивается ко мне, окидывает меня придирчивым взглядом с ног до головы. Если что-то нужно будет из одежды или принадлежностей, попроси Кристину. Она все организует. Да мне вообще-то очень много чего надо. У меня даже одежды нет. Но просить об этом Кристину я не собираюсь. Обязательно. Произношу зло и иду к лестнице. Слышу, как позади меня стучат по полу каблуки Кристины. В отеле тихо. Нет ни одной живой души, кроме нас. Кристина прикладывает ключ-карту к одной из дверей и пропускает меня внутрь. Вот твой номер. Смотрит на меня высокомерно, словно она здесь хозяйка, а не Руслан. Благодарю. Бросаю небрежно и прохожу внутрь. Весь комплекс к твоим услугам обращается ко мне фамильярно, не скрывает тот факт, что абсолютно не рада меня здесь видеть. Я игнорирую ее слова и рассматриваю номер. Здесь красиво и уютно. Большая деревянная кровать посередине, панорамное окно с собственной террасой и красивым видом на лес. Я открываю дверь на террасу и вдыхаю свежий горный воздух. Возвращаюсь в комнату и вижу, как Кристина стоит у двери, все еще ожидая моего внимания. Ее взгляд холоден, и я чувствую, как напряжение вновь возвращается. «Если нужно будет что-то еще, звони на ресепшн. Мы работаем круглосуточно». Ее голос звучит механически совершенно неискренне. «Спасибо», — отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал благодарно, хотя на душе не очень спокойно от осознания, что она будет моим основным контактом здесь. Как только дверь за ней закрывается, я облегченно вздыхаю и снова подхожу к окну. Смотрю на темнеющий лес. Я чувствую себя как в заточении, хотя и в роскошном. Достаю из сумочки телефон, и мои брови удивленно взлетают вверх. У меня сотни уведомлений в социальных сетях. И от чего то я уверена, что это не к добру. Открываю первое и охреневаю. По-другому и не скажешь. Фанаты Мальцевой напали на меня скопом. Под всеми моими фото множество ужасных комментариев и угроз. В личных сообщениях то же самое. Я чувствую себя беспомощной. Меня словно оплевали. И все из-за чертовой суки, которая никак не угомонится. Приходится удалить все свои фотографии из социальных сетей в страхе, что совсем скоро я не смогу даже в супермаркет выйти, потому что каждый посетитель будет тыкать в меня пальцем. Когда приходит очередное мерзкое сообщение в мой адрес, я не выдерживаю. Гнев поднимается изнутри, и я решаю, что должна что-то сделать. Показать, какая на самом деле меркантильная лгунья эта Мальцева. Губы растягиваются в улыбке. Я уже знаю, что делать. Набираю видеографа. «Привет, Паш! Можешь скинуть мне материалы по сорвавшейся свадьбе Мальцевой? Утро невесты в отеле, окей?» «Конечно, без проблем. С тобой все в порядке. Все только и обсуждают этот скандал со свадьбой Вольцева». «Все отлично. Ты, главное, поскорее сбрось мне все». Отключаюсь, предвкушая новый поворот событий. Дело в том, что ссора между Русланом и Вероникой началась во время видеосъемки утра невесты». Всех попросили выйти. Одна из камер оставалась включенной на штативе в номере и точно должна была записать происходящее. Так и есть. Я вырезаю кусок, где Мальцева требует у Вольцева яхту, а потом отказывается от свадьбы. Решаю заблюрить картинку, чтобы никто не понял, что это произошло в день свадьбы. Иначе подставлю себя, выдав тем самым, что являюсь бледной заменой Вероники, которую заставили выйти замуж за Руслана. Гружу видео, отмечаю Мальцеву и несколько каналов, которые любят у себя публиковать всякие сплетни. Текст под постом пишу, не задумываясь. На самом деле Вероника Мальцева сама бросила Руслана Вольцева незадолго до свадьбы. Слишком уж сильно ей хотелось заполучить яхту, воспользовавшись деньгами и добротой жениха. Отношения между мной и Вольцевым завязались уже после их расставания, кто бы что ни говорил. Доказательств предостаточно – Просто Мальцева ожидала, что Руслан бросится за ней с уговорами вернуться и осыплет подарками. Но вместо этого между мной и Русланом завязался роман, и мы решили рискнуть, поженившись так быстро. А Мальцева не может смириться, что вместо нее Руслан выбрал другую. Вот и придумала слезливую историю, ввела всех в заблуждение и очернила наши с Русланом имена. «Перестаньте нападать на меня, жертва здесь точно не Вероника Мальцева». Коротко и по делу. Уже спустя час это видео набирает 500 тысяч просмотров. А люди разделяются на два лагеря. У Мальцевой начались массовые отписки, что не могло не радовать. Я бросаю на кровать телефон и улыбаюсь, довольная собой. Так намного лучше. Но мое хорошее настроение быстро исчезает, когда в номер ко мне влетает Кристина и передает телефон. Это Руслан. Я с недоумением смотрю на смартфон, последней модели. Подношу трубку к уху. Алло! Это ты сделала! Голос Руслана звучит гневно и резко. Он не дает мне слова сказать. Я же просил тебя сидеть тихо и ничего не предпринимать. Ждать, пока мои люди разберутся. Мое сердце пропускает удар. Его упрек больно ранит. А еще злит. Ты меня слышишь? Его голос еще громче. И я сжимаю телефон так крепко, что костяшки белеют. Да? «Я слышу!» – выдавливаю из себя, пытаясь сдержать гнев. «Но я не могла просто сидеть, сложа руки, пока они...» «Ты ничего не понимаешь, Вероника!» – перебивает он меня. «Тебе нужно было всего несколько дней посидеть за городом и насладиться комфортом!» «Я взрываюсь!» «Не могу больше сдерживаться!» «Ничего не понимаю!» «Ты вообще в курсе, что меня из-за этого уволили?» Мальцева была подругой владелицы свадебного агентства. И та сделала так, чтобы меня больше ни в одну компанию, связанную с этим бизнесом, не взяли. Это меня обсуждают везде. И это перед моим домом собрались фанаты твоей психованной невесты. Мой голос дрожит от злости. «Успокойся», — говорит он, — «но я уже не слушаю. Я понимаю больше, чем ты думаешь, Руслан. И я устала от этого. У меня была прекрасная жизнь, пока я не встретила тебя. Я не сделала ничего плохого. Просто защитила себя, как смогла. Мои слова обрываются, и я пытаюсь сдержать слезы. На мгновение наступает тишина. Я дышу тяжело, чувствую, как гнев постепенно уходит, оставляя после себя только усталость и обиду. Вероника начинает он совсем другим тоном. Но я не хочу слушать. Я хочу побыть одна. Быстро говорю и отключаюсь. Возвращаю Кристине телефон, едва сдерживая слезы. Уверена ей только в радость. Наша с Русланом ссора. Она хмыкает, разворачивается на каблуках и уходит. Мне очень страшно, что об этом узнает мой отец. Он будет волноваться за меня. А еще мне стыдно перед ним. Мне нужно ему позвонить и объяснить все первой. Но не хватает смелости. Я смотрю на экран телефона, и мое сердце бьется, как сумасшедшее. Может... Хоть сообщение написать, спрашивая себя, не в силах принять решение. Мои пальцы замирают над именем отца. Сплетни о том, что я увела жениха у Мальцевой, как туман, окутывает мой разум. Что, если слухи уже достигли его ушей? Я боюсь. Боюсь разочарования в его голосе. Глубокий вдох. Выдох. Делай это, уговариваю себя. Но мой палец так и не находит силы нажать на вызов. Внутри все сжимается от мысли о предстоящем разговоре. Может, завтра, убеждаю себя, отбрасывая в сторону телефон. Если бы он что-то знал, обязательно позвонил бы первым. Какое-то время я лежу на кровати, таращусь в потолок и сама не замечаю, как засыпаю, а просыпаюсь на рассвете.